Глава 10. Чаротяк. Раздался звонкий протяжный свисток. Вагончик слегка толкнуло, заскрежетали колёса, движение началось. По внешнему виду чаротяк ничем не отличался от карпатского трамвая, тут же единственный пузатый вагончик, окна без стёкол и необычные рельсы, видимые только во время движения. Тай рассказала, что чаротяги очень популярны. бить на них можно разъезжать по всему Черадолу. Вагончики передвигаются в разном времени, поэтому не мешают друг другу, но перевозят не больше дюжины пассажиров каждый. Кавы пришла к выводу, что чератяги чем-то похожи на автомобили, просто ездят не по земле, а сквозь пространство. Во время поездки Кавы не отрывала взгляда от окна. Они проезжали мимо высоких каменистых склонов гор, исчерченных серпантином дорог. мимо бесконечных лугов, густо усыпанных яркими голубыми, сиреневыми и жёлтыми цветами, изредка попадались маленькие пустые станции, очень похожие друг на друга. На одиноких перронах светило несколько фонарей, висели неизменные чёрно-белые часы на высоком столбе, и стоял небольшой домик с абсолютно прозрачными стенами, через которые можно было разглядеть длинные ряды сидений. Как вы как раз собиралась расспросить клевавшую носом Тай об этих странных маленьких вокзалах, когда из-за скалистой горы возникла большая одинокая платформа посреди очередного цветастого луга. Вагончик замедлил движение и остановился возле перрона. Плохо дело, сказала рыжая Чара, не открывая глаз. У нас может появиться попутчик. А я-то думаю, почему черотяк в эту сторону так быстро нашёлся? И стоил недорого. Горские простых заговоров хватило, а вы понимающе внула. Она уже знала, что у чародеев в этом мире расплачивается волшебством, а люди золотом или самоцветами, камнями различной огранки и шлифовки. Среди последних, кстати, почему-то особенно ценились горный хрусталь и кварц различных оттенков. Она спросила с интересом: "А это что за место? Лесной дворец? Я всегда хотела здесь..." начала Тай, но осеклась. На пустое сиденье напротив, кряхтя, уселся мужчина в надвинутой на лоб шляпе. Он с любопытством оглядел девушек. Рыжая чара ответила ему цепким изучающим взглядом. Человек казался вполне обычным: широкая мешковатая одежда, чуть полноватое лицо с ямочкой на подбородке и светлые прищуренные глаза. Как бы он ни понравился, было в нём что-то неприятное. Нежданный попутчик первым кивнул в знак приветствия. Ты кто? Грубовато спросила его Тай. Тут мгновенно отозвался: Я приехал издалека. В этих краях начинается дорога в лесной дворец, где обитают лучшие чары вашей Черадольской земли, ковен высших волшебниц. Кто же об этом не знает, хмыкнула Тай, а Кав промолчал. Мужчина усмехнулся. Я приехал по делу к госпоже Чакле, произнёс он, хотя никто не спрашивал у него подробностей, но, к сожалению, не застал её. Великая чара уехала на чеклун. «И кто же вы такой?» — Тай не скрывала подозрительности. «Из каких таких земель?» «Похоже на допрос», — прищурился попутчик. «Но я отвечу. У меня намечается встреча с одной очень неприятной особой». Тай хмыкнула. «Раз особо тебе неприятно, зачем встречаться с ней?» «Это часть моей работы», — живо откликнулся мужчина, глядя в окно. Не все дела бывают приятными, вы. Иногда приходится заниматься не очень хорошими делами. Его голос звучал так мягко и доверительно, что следующий вопрос Тай решила задать обычным тоном. И долго тебе ехать? Нет, я скоро сойду. Ну раз уж так получилось, что нам по пути, расскажите о себе. Куда направляетесь? Я слышал, конечная станция этого маршрута Драконий лук. Мужчина остро взглянул на Тай. Рыжая Чара с шумом выдохнула: "Какие же болтуны работают на шпа!" Девушка произнесла какое-то слово, но Акка его не услышала. После секундного замешательства она догадалась, что наверняка ключ не справился с переводом. Возможно, речь шла о вокзале или станции, где продают билеты на чаротяги. После побега из землячества Рыжая Чара первым делом связалась с кем-то по мысленной связи, после чего сказала Кава, что чаротяк у них будет. Да, мы едем на Драконий луг, после минутного колебания сообщила Чара. Хотим пробраться в скалистую пущу, посмотреть на дракона рогов. Значит, собрались принять участие в чеклуне. Кава в недоумении воззрелась на мужчину, откуда он знает? На лбу же не написано. Она попыталась привлечь его внимание, чтобы заглянуть ему в глаза и, в случае чего, попытаться прочесть мысль чувствующую ленту. Но тот смотрел только на тай, будто таковой вообще не было в вагоне. Рыжая чара демонстративно зевнула и откинулась на спинку сиденья, показывая, что разговор закончен. Однако настырный попутчик хотел продолжения беседы. Он вытащил из запазухи небольшую картинку в железной рамке. Скажите, обратился он к рыжей чаре. Вы из рода земляков? В его глазах светился неподдельный интерес. С картинки смотрело лицо девушки с аккуратным позолоченным рожком на лбу. Тай скептически хмыкнула, а Кава невольно подумала, что мода везде имеет свои чудачества. У нас волосы красят, у земляков вот рог золотят. В наше время землякам ещё в младенчестве рог срезают, прокомментировала картинку Тай. Лишь мой дед придерживается традиций и ходит с рогом. мол, что естественно, то не безобразно. А раньше этот природный нарост украшали всякими цветными красками. Картинка-то столетней давности, где вы только взяли такой антиквариат? Мужчина скривился и спрятал картинку за пазуху. А Кава украдкой глянула на лоб Тай, скрытый жёсткой короткой чёлкой. Интересно, есть ли там отметина от срезанного рога или нет? Чара перехватила её взгляд. И грозно сдвинула брови, но обрушилась на попутчика. А почему вы решили, что мы хотим ехать на турнир? Потому что нет смысла глазеть на дракона рогов просто из любопытства, несходительно отозвался тот. К тому же мне известно, что в заключительный круг Чеклуна проходят только пары: человек и дракона рог. И чтобы заслужить право на участие в состязаниях в паре с гордым драконом рогом, необходимо пройти Утомительный первый тур, а главное преодолеть опасный запутанный лабиринт тоннель смерти, где незадачливого мага поджидают хитрые ловушки, внезапные колодцы и глубокие шахты, ведущие в никуда, и сторожатых, озлобленные мары до да шушеры. Конечно, далеко не все мечтают попасть в лабиринт. Ведь всякий смышлённый маг знает, что куда проще купить готовое место в самом финале, пусть и задорого. Поэтому лучше всего пойти в скалистую пущу и уговорить дракона Рога послужить тебе верой и правдой за какую-нибудь ценную услугу. А я кинула мужчину цепким неприязненным взглядом. Говорите сладко-домасленно, да как по книге, процидила она. Судя по всему, тоже довольно старый, ведь этот лабиринт отменили ещё в прошлом веке. Слишком много смертей влекло такое испытание. Сейчас просто теорию сдают, общим экзаменам. Мужчина досадливо крякнул, словно допустил серьёзный промах. Но вы же хотите договориться с драконом рогами, настойчиво произнёс он, вновь глядя только на Тай. Можно подумать, это так просто, фыркнула рыжая Чара. Но вам, конечно, удастся. Вы же всё-таки ведьмы. Благодушное лицо господина озарило лёгкая усмешка. Что-то в этом лице очень не нравилось Кавы, как не нравилось и то, что человек избегает её взгляда. Мало того, она вдруг почуяла нечто знакомое в прищуренных глазках попутчика. Больше не мешкая, девушка втянула носом в воздух, сплетая заклинания иллюзии, и чуть не закашлялась, ощутив острый запах мяты и лимона, и даже чабреца, повинуясь её взгляду, Лещины попутчика в один микс летели одна за другой. Кавые 2 подавило вскрик, увидев перед собой знакомые неприятные черты лицо бывшей одноярусницы Алексеи Весенковой. Перед мысленным взором карпатской ведьмы пронеслись давние деньки: дом старый Алеши, драки на палках, синяки из садины, недобрые взгляды девчонок, озлобленных тяжёлой учёбой, голодом, недосыпанием. А ещё полутёмное кафе и круглый столик. Лица молодых ведьм из сообщества Кристалл и Клятво на крови, чуть не стоившие ей жизни. "Да, Кава, это я", Алекс одёрнула головой и раздражённо продолжила. "Вижу, ты не разучилась распознавать иллюзии. Жаль, что это умение больше тебе не пригодится". И верная помощница Кристи быстро извлекла из-под длинного мужского плаща, сделавшегося ей непомерно широким, чёрный пистолет. Тайс с изумлением воззрела сначала на Каве, потом на Алексу, и наконец её взгляд переместился на оружие. Пистолет чару заинтриговал. Она уставилась на него во все глаза. "Это беретта", снисходительно пояснила ей Алекса. "Но ты вряд ли знаешь, что это такое, глупая черадольская ведьма". В ответ на нелестное высказывание Тай недоуменно изогнула одну бровь, но ничего не сказала, лишь перевела взгляд на Кавы. «Как ты меня нашла?» Кавы стоило больших усилий смотреть Алексе в глаза, а не на оружие в ее руке. «Кристо помогла», — осклабилась та. «У нее есть твой волос, а меньшая всегда притягивается к большему, особенно когда так глупо клянуться на крови во имя долго». Кавы вспыхнула. Если бы она знала, кем окажется Кристособоль, бежала бы от злосчастного кафе Вавилон без оглядки. Алекса наслаждалась произведённым эффектом. Пистолет в её руке чуть подрагивал под собственной тяжестью, но ведьма никуда не спешила и хотела насладиться моментом торжества по полной. А переход, провёл Марк, намеренно растягивая слова, произнесла Анна. Знаешь, Ведь он до сих пор зол на тебя за статую. Вот и помог Кристи. Воспоминание о сыне Лотгагора разозлило Кава. Выходит твоя госпожа, дала тебе очередное поручение? Подруга ледяным тоном поправила Алекса. Выбирай выражение, ведьма. Они замолчали, и Таи решила этим воспользоваться. Как я погляжу старое знакомое Чера озирала на них поочерёдно с самой разлюбезной миной на лице. Тоже из этих загадочных карпат. Молчи, тихо приказала Алекса рыжий чаре, не глядя на неё. Если будешь вести себя тихо, с тобой ничего не случится, останешься жива. Меня интересует только она. Ты демонстративно развела руками и откинулась на мягкую спинку сиденья. Ладно, мол, разбирайтесь сами. За окном чаротяга замелькали ёлки. Начался густой лес, в вагончике резко потемнело. Что ты хочешь от меня? Продолжая смотреть Алексею в глаза, тихо спросила Кава. Давай сюда браслет, чётко произнесла та. Быстро! Кава, не сводя с неё взгляда, дотронулась до браслета, ощутила его прохладное металлическое плетение и стала медленно стягивать с руки. А ну стоп! Олекса предупреждающе качнула пистолетом. Без фокусов, малейшая попытка взять меня в кольцо магического обзора, и ты получаешь пулю, так что не спеши. Хорошо подумай. Кого не выдержала, мой браслет станет тебе наградой от Кристы, не так ли? В её голосе прозвенел гнев. Что же, она сама не пришла меня убить? А ты, давно ли стала подобными делами заниматься? О, Кристы, имеется дело поважнее. Алекса позволила себе гаденькую улыбочку. Красавчик, Вордок, всё никак не выходит у неё из головы. Кровь захлестнула волна ярости, но справившись с собой, она тоже позволила себе усмехнуться. Криста перешла на сторону Льютагора. Вордок её ненавидит, она не сможет даже приблизиться к нему. "Ты просто не в курсе последних новостей". В глазах Алекса заплясали злорадные огоньки. Турадольский князь не подписал с Карпатским князем мирное соглашение. Все поговаривают о войне. И вот почему цивилам и диким придётся объединиться перед общим врагом. А что лучше может породнить два клана, чем брачный союз? Ты врёшь, вырвалось у Кава. Он не простит лютогора убийства отца и никогда не будет с ним сотрудничать. А я слышала, что польский белоголовый Мак уже уговорил мальчика. Алекса веселилась от души. И с свадьбе быть, чего не сделаешь ради того, чтобы остаться в живых, спасти собственную шкуру. Можно даже забыть о мести, возможно, на время, тут я судить не берусь, но Лютогор никогда не оставит его в покое. Кава не заметила, что в волнении сильно повысила голос. А Криста думает лишь о власти и высоком статусе, Лёшка ей абсолютно не нужен, проклятая рыжая ведьма. Тай с удивлением воззрелась на Кава. Её глаза оценивающе прищурились, словно чара увидела девушку в другом свете. Тебе-то что? Алекса перестала улыбаться, но в глазах по-прежнему затаился насмешливый блеск. Ты сбежала и оставила мальчика одного. Всё честно. В следующем мгновении произошла невероятная штука. Браслет Кавы вдруг сам соскочил с руки и врезался Алексе аккурат в горло. Громыхнул выстрел, Кава вскрикнула и резко подалась назад, вжалась в спинку сиденья. Прошла долгая секунда, прежде чем взгляд её смог сфокусироваться на небольшом продолговатом кусочке стали, прямо возле её переносицы. Совершая медленные повороты, пуля вращалась возле самого её лица. "Я остановила время", пояснила Тай. "Моё любимое заклинание, всегда хотела применить его на практике". Она аккуратно двумя пальцами забрала пулю и спрятала за лиф платье, ничего не объясняя. Кава перевела взгляд на Алексу, застывшую с искажённым в ужасной гримасе лицо. Что с ней делать? спросила Тай. Предлагаю решить побыстрее, пока не приехали на станцию. Отошлим назад, сердито произнесла Кава. Хорошо бы написать записку её хозяйке. Впрочем, нет, не стоит. Почему же? возразила Тай. Это отличная идея. Рыжая Чара извлекла из личного острального хранилища листок с карандашом и что-то быстро написала. После чего скомканку в записку запихнула ошалевшей Алексе в рот и сделала какой-то сложный знак рукой. "Обожаю эти чары", гордо улыбнулась она Каве. "Как только наша неприятная соседка найдёт свою Кристту, так ведь зовут хозяйку этой собачки, она выкрикнет то, что я написала. Тебе всё понятно?" Рыжая обернулась к Алексе. А будешь сопротивляться заклинанию, не сможешь слово произнести, пока всё не выговоришь. Знаешь что, давай-ка обыщем её, на всякий случай. После недолгих поисков нашлись несколько денежных купюр, дамские сигареты в небольшом серебряном портсигаре, две кредитные карточки, жёлтая пластмассовая расчёска и круглое зеркальце в красивой рамке из золотых листьев. Последняя вещь подверглась со стороны Тай самому внимательному осмотру. Любопытная штука. Она повертела зеркало размером с кофейное блюдце в руках. Похоже на запечатляющее, чувствуются сложные чары. Возьми на всякий случай, потом разберёшься. Она передала зеркальце Кава, после чего сотворила хитрый знак из сплетённых пальцев и произнесла несколько слов заклинания. Алекса мучительно взвыла и растаяла, оставив после себя лишь тёмный широкий плащ на сиденье. «Убралась!» — удовлетворённо заключила Тай. «Надеюсь, она не затеряется между мирами. Я послала её в обратное путешествие. Как ушла, так и пришла. Хотя возвращение может затянуться. Я не пробовала это заклинание раньше. Могла напутать». «Хорошо, что всё обошлось», — выдавила Кава, одновременно пряча странное зеркальце в личный астрал. «Если бы не ты...» Она замолчала, всё ещё переживая происшествие. Тай косо взглянула на неё, — Да ладно, что я? Как ты смогла так ловко швырнуть браслет? Кавы покачала головой. Да, она хотела стянуть браслет и использовать его против Олексы, но вряд ли бы успела. Но серебряное украшение будто ожило. Девушка собралась была вновь надеть браслет на руку, как вдруг тот сильно и терпко обжёг ей пальцы. Тай, послушай, быстро проговорила Кава. Ты не удивляйся, но я побуду без сознания. Мне необходимо срочно перейти на субострал. И больше не давая никаких объяснений, она сплела пальцы в знак суп. Переход на тонкий и нематериальный уровень произошёл чрезвычайно быстро, в краткий миг, и вот она бредёт в густом и плотном тумане, словно сотканном из лоскутов тёмных грозовых туч. Кавен напряжённо вглядывалась в темноту, в надежде увидеть некий проблеск. Слабый контур хоть какого-то предмета, например, клубка или светящийся в полутьме силуэт призрака. Хоть что-нибудь, из-за чего браслет прабабки Марьяны позвал её в эти жуткие нереальные места. И вдруг в недалеко полыхнула яркая серебристая молния, похожая на электрический разряд. Кэв остановилась, не решаясь идти дальше, и тотчас услышала мягкий, ускользающий шепоток. Седрик, дракона рок, выбери его, Кава. Выбери Седрика. Кто-то энергично хлопал её по щекам. Кава открыла глаза и увидела над собой сосредоточенное лицо Тай. Рыжая только-только размахнулась, чтобы залепить девушке ещё одно увесистую пощёчину. Хватит, Кава перехватила её руку. Как знаешь, не стало спорить Чара, потому что мы уже приехали. А если не соскочим на платформу в течение следующих 5 минут, то поедем назад. Ты хочешь опять к моему дорогому деду в гости? Кава машинально мотнула головой и встала на ноги, всё ещё дрожа после перехода. Поспешим, Таю хватила её за локоть и увлекла к выходу. Если не хочешь, рассказывать не надо, сказала она Каве, когда девушки уже были на перроне с очередным стеклянным домиком станции. Но как-нибудь я бы хотела послушать твою историю. И его последние слова заглушил пронзительный свисток чаратяга. Под пустым вагончиком вспыхнули рельсы, и он укатил в неизвестном направлении.